Глава 13. Нернис проклинал своевольную Бенору, не хуже любого жителя Дрешта или Пальдоса. Река обмелела. О том, чтобы сократить путь и отправиться на ладье к морю, не могло быть и речи. Какая-нибудь мелкая лодчонка вполне проскользнула бы над многочисленными мелями, но ни одна плоскодонка, ни две ничем не могли помочь. Даже если оставить в Дрэште лошадей на постой, морем до Торма на таких суденышках со всем грузом не доберешься. Хоть надувай бурдюк и плыви сам. А Ларвель представил себе эту нелепую картину, и мысль сама собой оформилась в неплохой план. «Поворачиваем обратно, к дому плащеносцев. У меня есть предложение, как добраться до Торма быстрее, чем мы рассчитывали». Никто не возразил, хотя возвращаться туда, откуда недавно с удовольствием уехали, совсем не хотелось. Еще в начале дня, когда было принято решение застать врасплох и допросить Сораада с друзьями, Нернис предполагал, что площеносцев в их доме на берегу Беноры может и не оказаться. Причин для этого могло быть сколько угодно: от нежелания жить в хибаре на подпорках до неспособности сидеть на одном месте. Расти долго выкрикивал «Здрасте вам!», горцуя на пегаше около высоких ворот. Дев предусмотрительно отправили во вражек, чтобы случайно не пострадали. Чалова стреножили и загнали туда же, уложив на землю. Мерены изображали лошадей, которых куда-то перегоняет Проныра. Ларгис с Нернисом залегли в придорожном бурьяне. Они готовы были кинуться к воротам, как только хозяева явятся посмотреть «Кто это там орет?» Но хозяева не являлись. Пегаш под Расте сильно нервничал. Он мотал головой, рыл копытом землю и грыз у дела. Мерины старались держаться подальше от его копыт, а может быть, и от копыт, и от двора за забором. Удержать Чалова девам не удалось. Злой жеребец все-таки поднялся, и маскировка была нарушена. Когда Расти решил подъехать к эльфам и спросить, что делать дальше, Бегаш рванул прочь от ворот чуть ли не галопом. Пришлось отвести всех лошадей подальше, стреножить и оставить под присмотром Пелли и Тейльме. Хозяев прибрежного дома не было на месте, но что-то такое нехорошее за этим забором-чистоколом точно было. Проныра ловко забрался по спине Ларгиса и возвысился над преградой почти по пояс. Осмотрел двор и сообщил «Ничего». Нернис попросил его присмотреться повнимательнее и перечислить все, что видно. Расти видел заднюю стену большой конюшни сарая, какие-то тряпки и мусор во дворе, да еще пару плотов из тех, на которых перевозили золото. Ничего такого, что могло испугать лошадей, по двору не бегало. Аль-Арвель хотел перелезть через чистокол сам и уже присмотрел удобное место, но Расти его опередил. Ларгис не успел поймать Проныру за пятку. Мальчишка оттолкнулся от плеч разведчика и сиганул за забор. Тут же послышалось его пыхтение по ту сторону ворот. Щуплый подросток пытался в одиночку справиться с запорным брусом. Брус разбух под осенними дождями и покидать скобы не собирался. Ларгис, который стал воспринимать должность Проныры всерьез, обругал его за неподчинение и отправился следом. Нернис ждал, чем у них дело с задвижкой закончится. Разведчик предпочел, чтобы в таком странном месте у них за спиной оказался открытый выход, а не высоченный чистокол. Брус сдался, и створка приоткрылась. Алярвель прошел внутрь и осмотрелся. Ларгис тоже стоял у ворот и придерживал за шиворот Расти. Бегать по чужому двору не следовало, даже если мальчишка и считал, что он тут все знает. Вместе с тем, разведчик втолковывал подчиненному, как правильно следует себя вести. Нернис понял, что Артуэль почувствовал себя в родной стихии и пока все не объяснит, не успокоится. Расти исправно повторял наставления, доказывая, что он их запомнил, но Ларгис и от Нерниса потребовал того же самого. Пришлось отчитаться. Смысл в этом все-таки был, и Алярвель пробубнил следом за младшим разведчиком. Сначала надо осмотреть все издалека, потом идти как можно ближе к забору, а по подземным коридорам следует ходить вдоль стен. В таких неудобных местах обычно не бывает следов и нет риска случайно затоптать что-нибудь важное. Следы читают сначала сбоку. Наступить между следами не всегда возможно, и это надо учитывать. Ларги с временами встряхивал Расти, чтобы тот не отвлекался и не пытался перебивать. Когда с начальной частью обучения было покончено... Все пошли гуськом вдоль забора, шурша сухой травой. Оказавшись между чистоколом и задней стеной сарая, Ларгис предупреждающе поднял руку и остановился. Разведчик принюхался. Можно было и не останавливаться. Запах разложения прекрасно чувствовался издалека. Но оказалось, что Артуэль не столько нюхал, сколько слушал. Нернис думал, что про необычный слух темных он уже все знает. Выходило, что не совсем все. Даже если бы он не хуже Ларгиса слышал гудение мух в конюшне, то все равно не смог бы раздробить общий гул на звуки и подсчитать примерное количество отдельных мух. Расти был в восторге от того, что Ларгис так здорово мух считает. Пока шли дальше, поворачивая вдоль забора к реке, Артуэль ворчал. Он сетовал на поверхностное отношение к работе и втолковывал Расти, что никакая информация лишней не бывает. Когда Артуэль пообещал на основании количества и возраста мух предположить время появления тухлятины в сарае, Проныра все-таки решил, что с учителем ему повезло. Если бы не обстоятельства, смотреть на то, как Расти копирует каждое движение разведчика, было бы смешно. Три плота, прислоненные к чистоколу, Ларгис осмотрел с особой тщательностью – Потрогал и снаружи, где их поливали дожди, и снизу, куда вода не попадала. Приподнял один из них и сорвал бледно-желтую травинку, проросшую под бревнами. Наернис оценил его выводы как правильные. Плоты пригнали обратно и поставили здесь почти сразу после того, как золото отправилось за предел. Дом решили обходить по воде, рядом с опорами. Четвертый плот стоял снизу под домом. А Лярвель пригнулся и, пока разведчик изучал плесень на бревнах, рассматривал тот самый люк в полу, через который груз спускали прямо из комнаты на плоты. Изучение мокрых деревяшек несколько разбивало общую картину. Четвертый плод, по мнению Ларгиса, оказался под домом позже, чем три его призаборных товарища. Или плащеносцы куда-то еще сплавлялись или собирались еще раз подниматься вверх по реке шлепов до противоположной части, уходившего в воду Чистокола, эльфы и Расти завершили обход, вернувшись к воротам. Ларгис сообщил предварительные выводы. Место, по его словам, пустовало около месяца. Площеносцы отсюда никуда не уходили, а с самого начала, как только попал за забор, подозревал, что Сораат, если с кем и побеседует, то только со своими предками в вечных чертогах. Запертые ворота и даже все четыре плота еще ничего не значили. Отсюда можно было выйти по воде пешком, если пару раз окунуться не страшно, или уплыть на лодке. Но запах говорил сам за себя, и, конечно, следы, которые валялись по всему двору. Их было не так много, но вполне достаточно, чтобы заподозрить самое неприятное. Сапог, от гренища которого осталась только половина, странным образом привлекал к себе мух. Теперь Нерни смог видеть, что летучие падальщицы копошатся как раз на кромке голенища и заползают внутрь. Облепили. Если не придумывать нелепые версии о том, что кто-то сунул сапог съестное, вывод напрашивался сам. Ларгис велел ступать след в след и отправился в обход сапога к дому. Налетавший ветер покачивал косо стоявшую дверь. Не слишком тяжелая створка болталась на уцелевшей ременной петле. За то время, пока двор пустовал, следов на утоптанной почве не осталось. Дожди замыли все, что было. Нернис отметил отпечатки собачьих лап. Какой-то бродячий пес побывал здесь и совсем недавно. В отличие от Пегаша, запах падали пса привлек, а не отпугнул. Наконец, Расти представилась возможность показать, что у него с памятью все обстоит лучше некуда. Он со всеми подробностями описал, как выглядело это место, когда они ночевали здесь с Сульсом, как устроен дом изнутри и что там было из утвари. Дверь со следами когтей осматривали все втроем. Глубокие борозды не только выделялись на фоне темного дерева, но и давали полное представление о размерах и форме этих когтей. не пожалел, что не потрудился разделать ноги птицееда. Тогда бы разведчик не удивлялся, отчего полосы тянутся так странно, от щеколды вниз. В самом доме царил полный погром, и Ларгис сначала никому не дал войти внутрь. Он аккуратно переступал через предметы, рассматривал пятна на стенах и на полу, наконец подозвал Нерниса. Алярвель не был уверен, что Расти следует смотреть на последствия пиршества птицеедов вблизи. Кровь, которая хлестала здесь фонтаном, уже засохла, но даже почти черные бревенчатые стены не могли скрыть того, что учинили твари. Налипшие шметки, спекшиеся с кровью соломы и тюфяков, присохший к полу мешок. Единственным чистым местом на полу была крышка лаза. Светлый полагал, что детям смотреть на такие ужасы не стоит, но разведчик был другого мнения. Расти зашел, огляделся, зажмурился и попытался точно вспомнить, где что стояло и лежало. Обычно у него это нехитрое дело не вызывало затруднений. То ли деревенский мальчишка был таким стойким, то ли не до конца понимал суть увиденного, но с задачей младший разведчик все-таки справился, пусть и после небольшой заминки. А когда приступил к обыску, то и вовсе забыл про все вокруг. Самое ценное, что нашли в доме плащеносцев – Найти даже и не рассчитывали. Из подвешенной в углу сумки Расти извлек ту самую карту, с которой Сульс перерисовывал путь к старому проходу за предел. Теперь Нерни смог сравнить кусок кожи и художество на рубашке Сульса. Общие сведения на двух картах, конечно, совпадали, но сами карты выглядели по-разному. Если раньше Алярвель предполагал, что карту на коже рисовали плащеносцы или их предки, то теперь очень в этом сомневался. Ларгис нашел кусок тряпки, на которой отпечаталась лапа птицееда. Такие следы он уже рассматривал утром, пока сворачивали лагерь. Но отпечаток был не кровавый, просто грязь. Разведчик сказал, что птицееды пришли по реке, а в дом проникли и через дверь и снизу, через крышку в полу. Никаких сомнений не оставалось. Сурада и двух его родственников выследили и убили напустив голодных птицеедов. То, что дом стоял вдали от всякого жилья, обернулось для людей совсем не преимуществом. Нернис перед тем, как выйти наружу, еще раз глянул на крышку лаза. Не птицееды же ее закрыли. Дальнейший осмотр двора показал, что поживились хищники вовсю. В конюшне догнивали останки лошади. Количество копыт указывало, что лошадей было две. Череп одной и часть задней ноги – вот и все, что от них осталось. Напоследок бывшее место обитания площеносцев преподнесло еще одну загадку: в конюшне, в одном из денников Ларгис нашел такой же след, какой они видели у ручья, детский. Если бы не эта находка, то Нернис счел бы ситуацию вовсе не загадочной. Троих площеносцев убили здесь, а других, Верда Свяща и прочих переползанцев, дожидались с птицеедами у неизвестного пока второго лаза через предел. Он бы сам сделал такой вывод. Раз старое дерево исчезло, а предел воет и лес шалит, значит, люди нашли другой путь. Ларгис был с ним согласен и ничего необычного в таком положении дел не видел, пока Светлый ему не объяснил. Нернис настаивал, что ни ребенок, ни женщина с птицеедом не сладят. Ребенок просто по возрасту не подойдет, мал, чтобы вырастить тварь самостоятельно. Женщина... Алярвель не мог себе представить женщину, которая займется подобным делом, да еще явится проверить, как ее подопечная зверюга справилась с заданием. Судя по размеру отпечатка, очень невысокая женщина. Предположение Ларгиса о том, что птицееда можно обуть, пока когти втянуты, Нернис отмел как несостоятельное. Обуть, разуть, натравить, прийти проверить и опять обуть – бред. Сошлись на том, что в компании проводников был карлик. Примета для поиска лучше некуда. На всякий случай ворота заперли и перелезли через забор. Покидали отвратительное место как можно быстрее. Разведчик замел следы на дороге, и отряд порысил к дрешту. Пэлли всхрипывала и норовила зарыдать. Мнимый сурат ей не нравился, пока был жив. Умерев, площеносец лучше не стал, но это вовсе не значило, что ему можно было желать смерти, тем более такой страшной, в когтях зверя. А теперь Нернис решил возвращаться обратно, к этому страшному дому. Даже разведчик недоумевал. Времени было и так потрачено немало. Сначала спускались вдоль Мтиры, вместо того, чтобы ехать напрямик к Дрешту. Потом задержались с обыском и блужданием вдоль заборов, да и Тельме собиралась упасть с седла и все время придерживала лошадь, что не прибавляло отряду скорости. Наконец вдали показался Чистокол, и Алярвель разрешил свернуть с дороги. «Ларгис, мы с тобой сейчас обойдем дом по реке. Вымкнем, конечно, но дело того стоит. Пригоним сюда два плота. Потом вы с Расти поедете на лошадях берегом, а я, Пэ, и Тейльне будем спускаться по Беноре к Дрешту на плоту. Второй привяжем, он нам для вещей пригодится. В Дреште решим, как быть дальше. Лошадей точно придется оставить на постой». Думаю, что никакой хозяин постоял во двора не откажется. Я бы и Дев оставил в Дреште ждать нашего возвращения, потому что намерен спуститься дальше по Беноре к Пальдосу. В некоторых местах, наверное, и плоты не пройдут в том виде, как они сейчас есть, но полагаю, что за день в Дрэште мы с этим разберемся. У меня есть идея, как плоты приподнять, и было бы неплохо оснастить один плот мачтой. Тогда путь до Пальдоса мы сократим вдвое. А там купим у местных жителей какое-нибудь морское судно. Ветер я обеспечу. Мы с братом уже так пробовали. Получится, конечно, рывками, но быстро. За счет моря и ветра сумеем выгадать дней 5, но если постараться, то можно и 6. Других лошадей купим в Торме, и по подгорному проходу до темных владений от... отправимся снова верхом. Я только не уверен, где девам будет безопаснее. С нами на плотах или в дреште. Тельме обрадовалась идеей путешествовать на плотах, как ребенок игрушки. Поначалу Нернис подозревал, что она решила воспользоваться тем, что они окажутся на одном плоту, но потом он с облегчением понял: восторг темный был связан пока что только с отсутствием седла. Тельме не терпелось расстаться с лошадью. Девы оставаться в дражте не хотели. Эту тему обсуждали почти до самого города. Договориться окончательно решили за ужином. В том месте, где река устремлялась в Дрешт, Ларгис и Расти свернули и отправились узкими улицами на постоялый двор. Расти дорогу знал превосходно, а вот Алярвель сомневался, что сам отыщет путь к постоялому двору в хитросплетении Дрэштских улиц. На всякий случай договорились, у какого приметного моста Светлый причалит. Расспрашивать горожан и привлекать лишнее внимание к их компании ни Нернис, ни Ларгис не желали. Но мало ли кто там чего не желает. Праздные жители опустевшего Дрешта сполна обеспечили гостей этим самым вниманием. Как же не полюбопытствовать, кто там внизу так громко вздыхает? По мере того, как плод продвигался вдоль многочисленных причалов и пристаней, вздохи за спиной Нерниса учащались. Наверное, это были все-таки выдохи и вдохи. Выдыхала и судорожно глотала воздух Тейльме, которая не могла больше не дышать. Дышать и правда было противно. Обмелевшая река приступила к своим обязанностям сточной канавы. Причалы обнажили черные деревянные сваи, которые торчали, как надгробие, утопшим цаплям. Под этими навесами, наверное, никто не бывал и не видел, что там творится. А пэлли Пелли и Тельме могли и видеть, и нюхать. Нернис старался как можно быстрее добраться до восточного моста. Оттуда, по уверениям Проныры, пролегал почти прямой путь до места их ночлега. Народ на набережной шел следом от нечего делать, и этого народа становилось все больше. Чем-то подобная ситуация напоминала Алярвелю первый день в Малерне. Кругом любопытные, и Дайроса рядом нет. Наконец миновали долгожданный мост. Нернис нацелился на ближний к нему причал, но обрадовались рано. Светлый надежно подвязал оба плота к сваям, а дальше... А дальше обрисовалась основная проблема. Поскольку никто не занимался судоходством на Беноре, когда она мелела, то и лестниц вниз владельцы причалов не строили. Нернис созерцал столбы свай. Народ, рискуя обвалить причал, столпился наверху и, в свою очередь, созерцал эльфа и двух дев на плоту – Ожидание грозило затянуться и перерасти в какой-нибудь безобразный спор местных жителей. Светлый даже знал в какой. Эльф поползет по столбу вверх или попытается взлететь. Но тут позади него раздался натурально звериный рык Тельме. Только чудом Нернис успел ударить темную по руке. Метательный нож вонзился в крайне бревно набережной. Народ затих, и нож и откинувшие капюшон дева, оказавшиеся к общему ужасу темной, произвели впечатление. Толпа хлынула прочь. Последним уходил, озираясь и ругаясь, орк-наемник. Нернис понял, даже если они каким-нибудь образом попадут наверх, Тейльме в городе оставлять нельзя. Надо же было забыть основательно втолковать темной, что в здешних местах водятся мирные орки, полноправные жители торговой империи темная дева извивалась и пыталась освободить руки она была оскорблена дважды во-первых ее никто пока не имел права хватать за руки пока было особо подчеркнуто бить по рукам вообще никто не имел права во вторых она ни за что не соглашалась понять почему двуличный светлый не дал ей убить вооруженного орка по мере того как нернис пытался объяснить разницу между орками по обе стороны предела Темная не только зрилась все больше, но и пыталась спорить. По мнению Тельме, здешних орков следовало давно всех прикончить, а если их мало, то тем более. Потому что самые правильные орки – мертвые орки. Поверить в то, что здешние орки не охотятся на эльфов, она не могла. Если эти твари при оружии, то на кого же они тогда охотятся, и кто же их нанимает? Причислив местное эльфийское и человеческое население к слюнтяям, Тейлеме принялась за описание недостатков лично Нерниса. Пелли такого непочтительного обращения с ее любимым братом простить не могла и пригрозила темной плеснуть водичкой, чтобы остыла. Артамгиль поняла, какой водичкой в нее могут плеснуть и зашипела, как гадюка с придавленным хвостом. Пожалуй, жители Дрешта рано ушли не знал, что Пелли способна упасть в обморок по любому поводу, но реакция на дев у нее была замечательная. Она их нисколько не боялась. Никаких. Если бы не его врожденная сострадательность, он бы, пожалуй, ослабил хватку и дал Тейльме вырваться. Вот тогда бы темная узнала, что такое патлы и как выглядят девы после схватки с Пелли. Чудо, посредством которого они поднялись на набережную, минуя сваи, явилось в образе все того же орка. Вонявый притащил владельца пристани, а Нернис немедленно этим воспользовался и пообещал золотой за работу и беспокойство. Пока человек бегал за лестницами, обозленный орк пытался доказать свое право на жизнь. Хозяин причала его разочаровал. Он не накинулся на наглых и злых платагонов, не прогнал их и не стал объяснять, как нехорошо кидаться ножами. Дева Артангель оставила Нерниса в покое. Пусть он и продолжал держать ее за руки, его персона больше не пользовалась тем вниманием, которое так раздражало Пелли. Тельме сосредоточилась на орке. Наемник ругался на непонятном языке, но некоторые жесты были вполне узнаваемы. Вступительная, почти ритуальная часть и похвальбы содержала в себе элементы словесного поливания противника грязью, что означали выпученные глаза, оттопыренные уши и ходьба на заплетающихся ногах, Нернис догадался – орк изображал темную деву. Не сразу догадался, конечно, но когда дурно пахнущий воин стал демонстрировать свои собственные достоинства, такая трактовка стала очевидной. Орк втянул живот, выпятил грудь и прошелся по краю причала, топая так, что сваи содрогались. А Лярвили не удержался и стал пояснять. Это он сейчас показывает, какой он грозный и воинственный. Орк задрал повыше рука в грязной рубахи, присел на корточки и ухватился за сваю. Свая с места не стронулась, зато очень хорошо стало видно мышцы. А сейчас, Телеме, этот бравый вояка показал вам, какой он неимоверно сильный. Орк достал кривой нож и ловко завертел его в пальцах. Потом присоединил к показательному выступлению меч. Народ, который, как оказалось, не спешил уходить слишком далеко, подался обратно на пристань. Нернис видел только макушки самых высоких жителей Дрешта, которые рискнули подойти поближе. Но многочисленные восклицания давали понять, сколько на самом деле людей толпится на набережной. Орк продолжал скакать, польщенный вниманием. Консультанца, он присоединил к прыжкам боевые завывания. Сочтя себя достойней всех, наемник под одобрительные выкрики толпы завершил пляску, сплюнул вниз и ушел. Тельме начала трепать самая натуральная тихая истерика. Темную трясло. Наверное, если бы плевок полетел не в воду, она бы умерла. Пелли, будучи по натуре доброй и отходчивой, утешала темную как могла. Нернис вставлял в речь сестры то, что считал нужным – особенно такие мелочи, как их ответственное путешествие, убийство ни в чем не повинного гражданина торговой империи, вытекающие последствия и все прочее, что Артангель нисколько не волновало. Владелец причала еще не вернулся, но зато прибежал расти. Они с ларгисом уже разместились, сняли комнаты и даже еду заказали, обнаружив, в чем дело проныра присвистнул и умчался к старшему разведчику с докладом. Человек с лестницами не то чтобы не спешил, он просто не мог быстро найти ничего нужной длины. Наконец он появился, и Нернис, не желая слушать оправданий, приказал немедленно заняться делом. Светлый и сам уже задыхался. Деревянные лестницы, поставленные на плод, норовились съехать в сторону. Опущенные в воду уходили в вязкое иристое дно. В конце концов привязали самую длинную из них к причалу и Пелли первая опробовала это сооружение. Нернису осталось только подсадить сестру и надеяться, что если веревки оборвутся, то он ее поймает. Обошлось. Тейльме лезла наверх с мрачной решимостью, а Лярвель рассчитывал, что орк уже далеко, и темное не рванет следом. Когда Нернис сам выбрался на пристань, Артамгиль как раз озиралась и чуть ли не принюхивалась. Пришлось все-таки задержаться и поручить их вынимателю найти гномов, которые возьмутся за работу с металлом и деревом. Мастеров следовало направить на тот постоялый двор, где разместилась вся компания, а также предупредить их о длинных лестницах, чтобы спускаться к плотам. Расти вернулся с веревкой, которую ему выдал разведчик, но она не пригодилась. Владелец причала, как всякий житель торгового города, оказался недоверчивым и лично сопроводил всех четверых до места. Убедился, что комнаты сняты, еда заказана, а также получил заверение трактирщика, что постояльцы действительно платят щедро. Тельме пообещала спуститься позже и отправилась к себе в комнату то ли переодеться, то ли пар выпустить. Судя по звукам, которые последовали за этим из ее комнаты, последнее было верным. Темная металло ножи в дверь. Нернис смирился с ценой двери, которую трактирщик немедленно обозвал дубовой. Хоть бы постеснялся, елку от дуба любой эльф отличит, даже щедрый и даже темный, не говоря уже о светлом. Когда Артангиль вдоволь поиздевалась над дверью и соизволила сойти вниз, ранний ужин уже почти съели, а на нее грозную и прекрасную едва взглянули. Все были заняты. Нернис объяснял гномам задачу. Владелец причала Чел, что он тут тоже не лишний, и примостился с краю стола. Алярвель с гномами договорился быстро. Он уже видел, как это делал брат, и явил представителям клана Гвоздя и Шила такое знание гномского этикета, что они даже цену ломить не стали. Изготовителей мелких скобиных изделий Светлый поприветствовал как мастеров самых известных кланов. Даже густые брови, переходящие в усы и теряющиеся в бородах не забыл. К тому же эльф излагал весьма оригинальную идею, которая как нельзя лучше подходила для мелководной Беноры. А знания любили все гномы, без исключения. Знания полезные и приносящие прибыль особенно. Хозяин причала тоже был неглуп и понял, что скоро в городе грянет повышенный спрос на длинные лестницы или причалы с ними. Гномы уяснили задачу, откланялись и пошли переделывать плоты. Последний, выходящий из обеденного зала мастер Гвоздя и Шила, чуть не столкнулся в дверях с новым гостем. Гном выругался и хлопнул дверью. Тельме подавилась рыбой. Орк с пристани, кажется, решил покончить жизнь самоубийством, раз отыскал их в этом заведении. Нернис сразу понял, что классический представитель племени Вонявых явился на постоялый двор вовсе не из желания поесть в приличном месте, но объяснить ему, насколько он неправ, не представлялось возможным. Как и любой житель торговой империи, этот наемник имел полное право есть где пожелает, были бы деньги. Обычно трактирщики старались так или иначе выпроводить орков, чтобы не потерять других посетителей. Да и сами орки не стремились присоединяться к человеческим компаниям, не говоря уже о компании эльфов. Этот же как раз стремился и весьма настойчиво, двигаясь прямиком к их столу. Светлые и темные, не сговариваясь, покинули свои места и сели по обе стороны от Тельме. Была надежда, что все ее ножи остались в комнате, но полагаться только на отсутствие ножей не стоило. Орк все понял неправильно – решив, что место за столом освободили именно ему. Когда он подошел ближе, стало еще свободнее. Пэлли, и Расти тоже переместились с боковых скамеечек на далеко не бесконечную лавку к эльфам. Алярвель прикинул, как это смотрится со стороны. Нелепо. Сидят они все пятеро, тесно прижавшись, а Орг явно нацелился нагло развалиться на пустой лавке напротив. Отец бы оценил. Покопавшись в себе, Нернис поискал наследственную непереносимость всех орков вообще и не нашел. Неприязнь к запаху имелась, но сам местный житель не вызывал глубочайшего возмущения. И Нернис даже догадался почему. По сравнению с запредельными орками, здешний наемник казался чуть ли не мирной овечкой. Не смущало даже то, что он стоит, нагло всех рассматривает и держит руку за спиной. Ждет. Поперхнувшаяся Тейльме закончила прокашливаться и уже хотела что-то сказать. Нернис незаметно для окружающих, но достаточно крепко держал ее за локоть. Ларгис со своей стороны делал то же самое. Она и руками уже пыталась пошевелить, собираясь вырваться, но тут оба эльфа утратили бдительность и ослабили хватку, а сама темная дева этим не воспользовалась. Орк, добившись всеобщего внимания, показал то, что прятал за спиной – Измочаленная ромашка была положена на стол напротив Тейльме. Артамгиль замерла и уставилась на несчастный цветок, как на ядовитую змею. Орк буркнул: «Жры». Нернис утратил всю выдержку, свойственную его славному народу, и выдвинул: «А». «Эмя Орк стукнул себя в грудь кулаком. «Жры». Сочтя, что знакомство состоялось, Жры перелез через лавку и уселся. Трактирщик немедленно подошел. Если его щедрые гости будут против подобного соседства, то вот тут-то он имеет полное право кликнуть вышибалу. Вышибалу, конечно, было жалко, против наемника-орка пускать его в дело не стоило, но звать никого не пришлось. Эльфы молчали. Чернявая девица закусила губу, да так сильно, что слезы на глазах выступили. Мальчишка-слуга открыл рот и только глазами хлопал орк стукнул ладонью по столу и изрек «Пыть ⁇ «пыть». Потом подумал и добавил ⁇ Буду! ⁇ Трактирщик не дождался возражений от странной компании и решил содрать сорка за пиво в три дорога. совершенно честно собирался вытерпеть Тельме до самых темных владений. Мстить на стырной деве он не собирался. Это недостойно, и эльфы так себя не ведут. Но когда месть приходит сама, кто же от нее отказывается? Вот Дайрос точно не отказался бы. Настроение сразу улучшилось. Все-таки месть – неплохой десерт. А темным девам следует тренировать выдержку. Об этом он и шепнул Тельме, пока она еще не обрела способность двигаться и не рванулась убивать орка. И чего же желает, Алярвель так и не смог произнести достойный. «Жиры?» Орк сосредоточился на Светлом, и поскольку никто больше вопросов не задал, решил, что черноволосый остроухий и есть главный. Нынять меня, охренять! Светлый предположил, что ромашка, вероятно, была извинением за предыдущую выходку. В какой канаве он ее нашел в это время года, но ведь нашел же! Железная орочья логика, для эльфов главные цветы. Нернис слышал, как Пелли уже тихонечко подвывает. Ларгис дышит через раз. А Расти, кажется, решил пересидеть разговор под столом. Мальчишка сползал с лавки вниз. А почему же Ры считает, что нас надо охранять? Нернису показалось, что он почти на слышит ехидный голос Дайрса. Если явиться в подгорное владение с такой охраной, а Малерос нетипично подпрыгнет. Но подпрыгнуть попыталась Тельме. Орк объяснил свое желание наняться в охранники. «Такая дура, ходыт опасно. Похоже, в жизни Орка это был первый опыт общения с эльфами. Ларгис успел ухватить взлетающую Тельме. Нернис чуть замешкался, но все-таки сориентировался и поймал ее за рукав. Усаживание на лавку потребовало некоторых усилий. Не бить же деву под коленки, чтобы она упала обратно. О том, чтобы ее увести из общего зала, не могло быть и речи. Тогда еще и связать придется. Иначе вырвется из комнаты, но уже с ножами. И что теперь с этим разумником делать? С точки зрения жителей торговой империи, Орк сделал правильный вывод. Его же попытались убить просто так. Поскольку не было никакой возможности увести Тейлеме от Орка, то следовало сделать так, чтобы ушел сам Орк. То есть убедить его, что в охране они не нуждаются. Еще бы объяснить ему, что говорить Деве дура нельзя, но воспитывать орков занятие бесперспективное. Похоже, теперь всю дорогу Артамгиль будет обвинять их с Ларгисом не только в том, что они не дали ей прикончить орка, но и в том, что сами не порезали его на мелкие части. За такое оскорбление вообще-то полагалось, если и не порезать, то хотя бы побить для страстки. Но и поведение девы было не совсем нормальным, даже совсем ненормальным. Орк невозмутимо наблюдал за дергающейся девицей, которую осаживали ее спутники, и ждал решения. Тельме в очередной раз впала в ступор, когда без церемонной жиры сдул пену с принесенного пива. О том, что надо было хоть боком повернуться, орк не догадывался. Пена разлетелась в разные стороны и попала куда пришлось, в том числе и в тарелку темной. Нернис воспользовался передышкой и приступил к объяснениям: Твои родичи убивали ее родичей. Жры оказался не в меру сообразительным для орка, но воспринимал все буквально. Моя родич помнит, Ситарья. Он пододвинул обтекающую пены ромашку поближе к Тельме. Древняя, быльная, опасно ходыт! Конечно, для жиры очень опасно. Нернис решил запугать орка что-то он и впрямь наглый, даже слишком. «Красивый!» – орк указал пальцем на побелевшую от злости Артамгиль, чтобы никто не сомневался, кто тут самый красивый. «Мы я На такой оборот дела Алярвиль не рассчитывал. Похоже, у наемника имелись соображения не только насчет охраны всей компании от разгневанных местных жителей, которых попытается убить нервное темное дева. Конечно, Тейльме была очень даже красива, и с этим никто не собирался спорить, но чтобы орк проникся пониманием красоты, в мире должно было что-то сильно нарушиться. Нернис даже подумал, а не жил ли этот вонявый рядом с пределом. У орка точно были проблемы с головой, но времени на раздумье не осталось, как и на разъяснение, кто тут самый быльной. Пелли Постановая выползла из-за стола, ее маневр повторил Расти. Эти двое счастливцев отправились в свои комнаты, где можно было дать волю эмоциям. Тельмэ отошла от шока и пребывала в ярости. Сбросить руку Нерниса она не могла и потому пыталась отцепить его пальцы по одному. Больше всего это напоминало попытку их сломать, а не отцепить. Пальцы было жалко. Ларгис, наемников обычно проверяют. Докажи жры, что ты можешь нас защитить, а то он, похоже, сомневается. Старший разведчик и сам догадался, что раз орк явился наниматься, то сомневается. За такое оскорбление Жры полагалась немедленная, но медленная смерть. Но Темный никак не мог отыскать среди своих желаний одно единственное правильное – убить этого орка. Более того, Артуэль наслаждался ситуацией и бессильной злобой Тэльме. Хотелось, чтобы Жры на прощание еще что-нибудь сказал – Ради этого Ларгис был готов еще немного потерпеть стойкий орочий запах. Но Алярвель был как-никак родственником повелителя, и его приказы следовало выполнять. Темный подождал, пока Нернис вцепится в тельме двумя руками и пошел к трактирщику. Хозяин заведения быстро сообразил, зачем надо убрать часть столов. Прочие посетители нисколько не возражали, даже наоборот помогали растаскивать мебель по углам. Всем хотелось посмотреть на редкое представление – бой темного эльфа и орка. У Ларгиса окончательно улучшилось настроение. Он знал, что может окончить поединок, даже толком не начав, но портить вечер не хотелось. Вдруг жиры успеет сделать еще какую-нибудь нелепость, гадость. Орк нисколько не рассчитывал на найм без проверки. И неважно, что возможный хозяин уже видел его боевой танец. Соперник-то не видел. Жры порадовал всех, кроме Тейльме. Люди были рады такому впечатляющему зрелищу, как пляшущий орк. Нернис и Ларгис оценили тематику и направленность выступления. Орк очень старался произвести впечатление на Тельме. Скакал-то он в основном перед их столом. Ларгис был уже слишком весел но опускаться до развлечения жителей Дрешта танцами не собирался. Он просто достал клинки и вышел в центр зала. Жры подождал, но ответного приветствия не дождался. Пришлось догадываться, что у эльфов совершенно ненормальные обычаи. Никакого уважения к достойному воину. Орк разозлился и решил не щадить противника. Но хороший удар пропал зря. Эльфа в нужном месте не оказалось а потом выяснилось, что остроухие, как рассказывали старейшины, очень коварный и хитрый народ. Беловолосый эльф не стоял на одном месте и все время уходил от ударов. Наверное, намекал, что если на них нападут, то эльфы вместо того, чтобы драться, будут убегать. Разведчик позволил орку помахать тяжелым мечом, с точки зрения Ларгиса даже довольно долго помахать, Несмотря на шум, темный прекрасно слышал свистящий, не такой уж тихий шепот Тейльме. Артамгиль, потрясающе страстным голосом, требовала убить мерзкое чудовище. Так ведь и отвлечься можно. Нет, ну как ей не стыдно? Ох, разве можно деве позволять себе такие звуки при большом скоплении людей? А Алярвель так и вовсе вынужден терпеть томные стоны прямо под ухом. Отрежь ему голову. Фу, как кровожадно. Еще пара таких вздохов, и чего доброго, трудно будет отказать. Ларгис решил заканчивать. Орг после двух первых ударов в пустоту уже не столько вкладывал силу в замах, сколько пытался уследить за перемещениями эльфа. К его удивлению, эльф все-таки нашелся в том месте, куда со свистом опускался меч. Но в следующий момент меч полетел куда-то в потолок, подчиняясь хитрому круговому движению клинка Остроухова. Зато второй клинок эльфа многозначительно уперся в горло. Жры даже не пытался скрыть, насколько он разочарован. Самокритично рявкнув «Жиры ван, ты хитрый!» Орк расплатился с хозяином и отправился на выход. Народ тащил столы обратно. Ларгис пытался определить, сколько еще времени потребуется держать Тельме, чтобы она не попробовала догнать Орка. Но темная дева нацепила маску безразличия как будто это не она только что демонстрировала убийственные желания. Разведчик не знал, стоит ли расслабляться, а Ларвель, похоже, был того же мнения и хватку не ослабил. Пелли вернулась за стол. Посидев в комнате и поразмыслив, она пришла к выводу, что Тейлме по-своему очень несчастное существо. Она же просидела всю жизнь в одной горе и знала мир не лучше самой Пелли, а мир по эту сторону предела и вовсе не знала. Братьев, тем более таких замечательных, как Нернис и Дайрос, у Темной не было. Путешествовать в компании, которая тебя терпеть не может, то еще испытание. И Пелли решила по возможности проявить сочувствие. От Нерниса или Ларгиса Тейльме точно ничего подобного не дождется. Окончание поединка Пелли видела. Она была настолько добра, что посочувствовала даже Орку. Раз уж начинать сострадать, так что мелочиться-то? На столе в пивной лужице умирала одинокая ромашка. Это тоже было очень грустно. Нернис посмотрел на сестру и все понял. Сейчас им с Ларгисом расскажут, какие они бессердечные. Судя по глазам полным слез, их ожидал небольшой потоп с причитаниями. Впрочем, он и сам уже сожалел. Тейльме сидела совершенно потерянным видом, уставившись в пустоту, и, казалось, ничего вокруг не замечала. Даже то, что ее больше не держит. Приход Пелли вернул темную к реальности, и она ожила. «Но почему? Почему он тебе, предателю, не отрезал голову?» После этого заявления Артамгель поднялась и отправилась в свою комнату. Теперь Нернис и Пелли могли любоваться Ларгисом, который примерз к лавке, уйдя умом в заоблачные дали. А Лярвель и сам бы отправился вслед за ним, памятуя те звуки, которые издавала Тельме, и особенно их содержание. Но светлому было проще осознать страшную действительность. Дева, оказывается, желала смерти вовсе не орку, а своему темному сородичу. Чудовищно. Аларгис пытался понять, в какой такой момент он вдруг стал предателем. Но почему ничего более содержательного разведчик высказать не смог? Нернис кратко, но емко обрисовал Пэлли ситуацию сострадательная сестра немедленно оценила где ее помощь требуется больше всего бессердечный брат тут же был отправлен утешать темную деву и по возможности с ней мириться путешествовать в компании где кто-то кого-то желает видеть мертвым было бы совершенно невыносимо Алярвель решил что сестра права к тому же он пока не числил за собой ни одного индивидуального подвига пора было начинать перед рассветом пошел дождь Нернис отчаянно пытался не зевать. Кое-чего-то Ильме все-таки добилась. Они всю ночь говорили. В основном, конечно, говорил он сам. Объяснить совершенно иное мир устройства и обычаи с законами за одну ночь оказалось делом сложным. Только под утро Светлый понял, что темное уже не столько недопонимает, сколько это непонимание демонстрирует. Но извиняться перед Ларгисом она все равно на отрез отказывалась. Даже признавая, что умысла, намеренно ее оскорбить, у разведчика не было, даже понимая, что орков здесь не убивают, обида плавно перетекла в каприз. Ситуацию надо было чем-то переломить, и Нернис нашел чем. Извиниться все равно придется. В конце концов, Ларгис Артуэль, как старший родич Инельде, помолвленный с Дайросом Арктель, уже почти член семьи повелителя Амалерса. То, что он им станет, только вопрос времени – Дальше можно было не продолжать. Идя к себе в комнату, Нернис все-таки задержался перед дверью разведчика, размышляя, стоит ли предупреждать Ларгиса, что он его невольно подставил, и решил, что не стоит. У Темного и так душевная травма, а уши Тейльме слышат совсем не хуже ушей Ларгиса. В конце концов, может, она ему понравится. О лошадях договорились. Владелец постоялого двора обещал ходить за ними, как за родными детьми. Расти прощался с Пегашом долго. Ларгису пришлось не только вытаскивать проныру из конюшни, но и объяснять мальчишке, что пугать пожилого человека темными остроухими убивцами, которые за коня ноги повырывают поведение недостойное разведчика. Под наставительное шипение Ларгиса и прибыли на причал. Народ уже заждался. Нернис понял, что их отплытие будет не менее грандиозным, чем прибытие. Гномы постарались на славу. Пустые бочонки, обшитые кожей и смоленные не только по швам, но и по всей поверхности, грозно блестели железными обручами. Плоты качались, подпираемые каждой десятью такими поплавками. Судя по изрядному количеству смолы на причале, гномы не спускались вниз, а вытащили плоты наверх и работали здесь же. Не исключено, что некоторые жители Дрешта наблюдали за работой мастеров гвоздя и шила всю ночь, зевающие в толпе имелись. Первый же пробный спуск на плот чуть не стал и последним. Конструкция, конечно, обрела легкость, но стоять на ней лучше было в центре. Плот попытался вынырнуть из-под нерниса, крутанувшись на боковых бочках. Груз, который раньше везли лошади, пришлось крепить сетями. Сети тут же любезно и за немалую цену продал причаловладелец. Гномы спустили на веревки молотки и гвозди, чтобы эти сети хоть как-то закрепить, но сами вниз не полезли. Они уже обсуждали, как исправить такой неприятный дефект в будущем, но загруженные плоты осели и приобрели нужную устойчивость. Особенно первый, с невысокой мачтой. На нем разместилась вся компания путешественников. Ставить парус в городе Нернис не рискнул. Если им суждено было искупаться в Беноре, то лучше уж без зрителей. Отвязали последнюю веревку. Нернис оттолкнулся шестом, и плоты заскользили вниз по течению. Толпа некоторое время шла вдоль набережной, постепенно редея. До края дошли лишь самые стойкие, в надежде, что странные путники все-таки застрянут на какой-нибудь отмеле. Деревянный парапет набережной уже сменился топкими пологими берегами, когда Нернис заметил одинокую фигуру последнего провожающего. В отличие от прочих, он не пришел следом за плотами, а дождался там, где бы нора вытекала из города. Умный! Тельме передернулась так, что плот вздрогнул. Даже польщенный ее извинениями и вниманием Ларгис недовольно нахмурился. Нернис решил не отвлекаться на коварной реке, а Расти некультурно присвистнул. Только Пэлли жалостливо вздохнула. Светлый не мог не признать. Одинокая фигура жры смотрелась печально и удивительно гармонировала с видом и запахом Беноры. Даже топтавшаяся рядом замурзанная кобылка с нечесанной гривой вписывалась в пейзаж. Была бы река почище, а вместо орка кто другой, можно было бы написать печальное стихотворение. Алярвель задумался над несправедливостью такого подхода и чуть не посадил плот на мель. Пришлось возвращать мысли в более прозаическое русло и надеяться, что после еще не совсем пересохших панрита или Санги, можно будет отвлечься и поразмышлять в свое удовольствие. Хотя какое может быть удовольствие? Размышлять-то надо не о странном жиры, а о птицеедах и следах. Амалерс распорядился отправить с владычицей Лария два корабля сопровождения – Как она не сопротивлялась, повелитель темных настоял на своем праве выказать гостям уважение, достойное их ранга. А то совсем уже высокие визиты превратились в обычные разъезды туда-сюда. То Теалас через пару дней обратно возвращается и по подгорным проходам разгуливает, то владычица вихрем прилетает. Лария не могла не признать его правоту, как и то, что сами проводы должны состояться официально с присутствием всего правящего дома темных. Пришлось задержаться на полдня. Церемонии дело не быстрое и скучное, а церемонии темных тем более. Теалас заподозрил неладное. Он нисколько не сомневался, что выползень по своему обыкновению извлекает двойную пользу. Почет и уважение гостям это понятно, но два корабля темных как-то слишком. Можно было придумать множество самых нелепых объяснений, но на ум приходило самое простое. Как бы Ария, не торопилась домой, она не станет гнать ветром три корабля сразу, поэтому ей придется торопиться медленно и чинно. Вроде бы темный таким образом проявляет заботу, но озерный владыка был все-таки уже не мальчик, чтобы поверить в такое невинное объяснение. Амалерос определенно пытался отсрочить приезд Лаария в озерный край. Странно. А если учитывать, что его брат Аэрлис как-то уж слишком наивно выглядел, то получалось странно тревожно. Эти два выползня, старший и младший, точно что-то затеяли. Теалас решил побеседовать с Амалеросом сразу после церемонии и вытрясти из него правду, но кругом постоянно толпились темные, а их повелитель, вопреки обыкновению, не отсылал своих подданных куда подальше. А Эрлис не мог налюбоваться на церемонию, но не потому, что слишком давно их не видел. Старший брат что-то задумал. Была надежда, что задумал все-таки подыграть и дать Вейлусу время, а там, кто его знает, пока все шло просто отлично. Проводы вышли долгими, но светлый владыка бросал на Амалераса такие мрачные взгляды, что, казалось, еще чуть-чуть и в горло вцепится. Разведчик Ардель пришел, похоже, с докладом, но брат не спешил узнавать новости и выпроваживать всех из верхних чертогов. Аэрлис решил проявить солидарность и направился к Теаласу. Владыка, могу я задать вам вопрос? Теалас перестал рассматривать Амалероса и повернулся к неожиданному собеседнику. Вот что за темная привычка подкрадываться сзади. Задавайте, Аэрлис». Мне мать рассказывала, что вы с моим братом удушили выползня на нижних уровнях. Это правда, что вы держали зверя за хвост или вам приписывают лишнее? «Как же вы... Ах, да, там же был арнамель, сидел под потолком и наблюдал. Но почему же лишнее? Но одно дело душить или что-то выползню ломать, и совсем другое держать за хвост. Выползни же хвостом стигают, то есть потерять точку опоры можно сразу же». А Эрлис смотрел на Тиоласа удивленно и заинтересованно. «Ну, я и потерял, зато выползень отвлекся». Озерный владыка понял, что он тоже отвлекся. Действительно, вопрос был настолько детский, как будто Аэрлис сам вчера вылупился из яйца, и Арнамель должен был рассказать, как была потеряна эта самая опора и что из этого вышло. А вот разведчик Ардель спешно направлялся к выходу. Значит, выползень старший с ним переговорил. Получалось, что Аэрлис специально пристал со своим вопросом, да еще и заставил, повер... да еще и заставил повернуться спиной к Амалерсу. Семейство выползней! Амалерос оценил ход младшего сына владыки по достоинству. Гонцы примчались и доложили, что рядом со строящимся замком около Торма объявился бывший владелец земли и трактира. Человек выглядит как умалишенный. Когда темные спросили, что ему надо, и долго ли он собирается сидеть в ближайших кустах, человек, который особо и не прятался, сказал, что потерял памятную вещь. Точнее, он заявил, что ищет платок матери, вышитый. Ну, кому мать вышивала платки письма, и чья это мать, темный прекрасно знал. Его и Эрлиса мать. Оригинальный способ заявить о своем местонахождении. Знать, где именно находится тайный проход, Вейлос не мог, но он нашел того, единственного человека, который уж точно не ошибется и не станет обыскивать все окрестности Торма. Рискованно. Стоит только этого Барза припугнуть, как сразу выяснится, где сейчас сам Вейлос – Хотя, чего уж тут выяснять, сидит на каком-нибудь корабле в море или на сером острове, больше ему быть просто негде. Можно хоть сегодня отправить за ним корабль или выследить мальчишку на подступах к проходу. Но было очень интересно, как он Алярвеля попытается провести. Человека Амалера свелел не трогать, Ардель уже пошел сообщать гонцам приказ, пусть ищет, что хочет и сколько хочет, не препятствовать. «Вот еще бы от Теоласа отвертеться. Того и гляди укусит». А Эрлис, выползеныш мелкий, похоже, решил, что ему с Вейласом подыгрывают. Ладно, пусть думает, пока так оно и есть. Теолас уже потерял терпение, когда Амалерос велел Арнамелю принести багрянку и заявил, что подданные могут отправляться куда ему угодно. Озерный владыка оценил приказ насчет багрянки как признание. «Все знаю, но ничего не скажу». Вырисовывалась оригинальная задача – доказать выползню, который прикинется невменяемым, что он трезв и прекрасно соображает. Зря Амалерос рассказал, что из него багрянка сразу испаряется, как только назревает заговор. Что-то слишком тихо и мирно стало в последнее время во владениях темных. Старший Алярвель, глава Светлого посольства, выслушал приказ владыки, не моргнув глазом. И все же, вытряхивая подушки из наволочек, собирая покрывало и гординные шнуры в нужном количестве не мог не размышлять, а здоров ли Тиалас Аль-Анхель от Аткалерде. Даже когда светлое посольство почти в полном составе отправилось этот приказ выполнять, Нарвис так и не пришел никакому выводу. Трое бывших открывающих, ныне работники кухни, не сомневались, что их жизнь отвратительна. Последнее время повелитель о них почти забыл но обольщаться не стоило. Поэтому побег готовился крайне аккуратно, и бежать надо было в ближайшее время. Еще один прием светлых гостей или прощание с ними переполнит чашу терпения, и кто-нибудь сорвется. Тогда прощай последняя надежда, здравствуй мешок нечищенной редьки. Мир велик, лучше перебраться на архипелаг, обосноваться в какой-нибудь скальной гряде и тихо жить, счастливо, без выползня, Без салатов, кореньи тушеного мяса, соусов и всего содержания 218 томов трактата «Блюдо для высшей власти». Зачем она вообще им понадобилась, эта власть? Артавель, бывший сильнейший, вздохнул и высыпал на ладонь разноцветные тарлы. Белых было только три, остальное мелочь. И это последние. Родственники помогли, чем могли. Тоже ждут не дождутся, когда позор дома перестанет напоминать о себе и навсегда исчезнет. За дверью послышались шаги, и Тарлы пришлось скинуть фарш. Больше некуда. Неужели светлые пришли лично поблагодарить за салаты? Какое издевательство! С наволочками! Дайрос поражался однообразию их путешествия. Обещанные опасности как будто разбежались. А может, их тут никогда и не было? Поездки в леса за старой малерной осуществлялись крайне редко. Да это были и не поездки, а поползновения. Шли гномы обычно по ночам, пережидая день в каких-нибудь оврагах, а в двух местах, как сообщил Дайрусу Керн, были выкопаны хроны, так как местность к игре в прятки не располагала. Погода была хмурая, ветер пронизывающий, тоска. От нечего делать мастера лопаты и кирки постоянно затевали споры и ссоры. Здешние гномы, помимо имен, запросто пользовались прозвищами – Даже Вайола сначала была неприятно удивлена, но потом освоилась. Если сам Керн не против, что он Керн, то кому какая разница? Его друг Глыба так и вовсе гордился своим званием. Этот мелкий гном страдал отсутствием чувства юмора и ничего смешного в своем грозном имени не видел. Против подобной практики был только Гройн. Его еще окончательно не переименовали, но он справедливо не ожидал ничего хорошего от своих сородичей. Кучерявый жених воительницы не желал расставаться с завитушками, хотя все уже знали, как он добивается такого потрясающего эффекта пышной бороды. Время от времени гномы начинали рассуждать, какое прозвище больше подходит Гройну. Дайрусу эта тема была неинтересна. Вайола наблюдала за принцем и пыталась привлечь к себе внимание, как умело, громко. Скоро она со своим словословием надоела всем, даже гномам. Сначала казалось, что воительница сама себя подбадривает, раз за разом рассказывая, как принц Дайрос может закопать встречных орков, но уже к концу первого дня от ее голоса начал вздрагивать даже Айшак. Неугомонный Лошак был самым радостным в их компании, даже айшаки гномов не могли с ним потягаться. Он с удовольствием носился и под седлом, и без седла, обнюхивал и обжевывал все окрестные кусты, Так что Дайрос стал опасаться, не объелась бы скотина на радостях какой-нибудь ядовитой зеленью. Рядом был предел. Как он повлиял на здешнюю растительность, никто не выяснял. Да и кому здесь выяснять? Кусты и редкие деревья стояли скрюченные, некоторые – как в узел завязанные. Арктель смотрел на них с подозрением. Может быть, это работа ветра? Вот только сильных ветров что-то пока не наблюдалось. Суль смеялся от безделья. Он не понимал, зачем его потащили в такую даль. Корявые деревья были интересны только первые полдня, а потом надоели. Ничего пугающего и значительного по дороге не встречалось. Даже орков. С орками так было понятно. Дело у них теперь прибавилось, и все важные. Кланы должны были еще долго драться между собой. Пока эти окраины опять посетят, год пройдет не меньше. Никаких диковинных зверей тоже не наблюдалось. Один раз спугнули зайца. И Дайрос его поймал. Слегка разнообразили обеды, и снова тронулись в путь. Скоро предел должен был загнуться петлей вправо, спускаясь к Малерне. Но, по рассказам гномов, там их не ожидало ничего необычного. Покинутый город регулярно навещали сами лесные жители. Не слишком часто, конечно, но за годы существования предела стесненные в своих возможностях люди пользовались всем, чем можно, от бросовой утвари до старых гвоздей. Почти ничего из этого в старом городе не осталось. Керн рассказал, что уже давно копают под сам город, выискивая мелочи, втоптанные в землю в беспредельные времена. Дайерс прислушался к лесу. Стонущий лес, как ему и положено, продолжал стонать. Не слишком громко, временами просто нудно, но звук был, и он постепенно затихал. Пока ели зайца, Арктель проразмыслил и пришел к выводу, что то ли предел постепенно замолкает после того, как он сомкнул стены прохода, то ли они отъехали от того места, где стоны были громче. Проверить можно было только на обратном пути. Не возвращаться же. Судя по расстоянию, который успел преодолеть отряд, по ту сторону предела уже остался и Руалон, и поворот на Сиерт. Сульс совсем загрустил. Свою грусть он выражал громко и многословно. Его драгоценный Нофер Крист, оказывается, отправлял оружейника на подвиги, а не на прогулку. И вообще, Нофер Руалон там один, без присмотра, гнома не в счет, они замок строят и вряд ли обращают внимание на то, что благородный господин кушал на завтрак. Вайолла возмутилась. Подозревать мастера Бройда в таком пренебрежительном отношении к ее приемному отцу было свинством. Слово за слово и разгорелся настоящий скандал. Гномы против Сульса. Дайрс слушал и поражался. Как Руалон не сошел с ума за 20 лет общения с таким слугой? И будет ли преступлением вернуть оружейника Ноферу? Вывод был неутешительный. Будет. И не только по отношению к Ноферу, но и к гномам, чью работу по камню Сульс немедленно украсит своими произведениями. Свару пора было заканчивать а то дело попахивало дракой. Неизвестно, каков в бою Сульс, а вот гномы ему точно могли что-нибудь сломать. Делегация коллег в синяках и ссадинах вряд ли вызовет доверие хоть у кого-нибудь. Особенно подозрительно они будут выглядеть, если в их рядах останется только один непострадавший, да и тот – эльф. Разнимать склочников раз доверил Айшаку. Хитрый лошак обрадовался развлечению. Его наглого и буйного – обычно наоборот удерживали от слишком явных проявлений характера, а тут натравили. Айшак с удовольствием подкрался к оружейнику сзади и укусил. Арктель разрешил Сульцу разобраться с Айшаком, если догонит, конечно. На этом ссора с гномами закончилась. Творец драконов бегал за обидчиком. Айшак бодро перепрыгивал через низкорослые деревца и редкие кусты. Игра ему нравилась. Арктель готовился к ночной стоянке и распределял обязанности. Кому идти за водой к ручью, кому пытаться найти хворост или хотя бы пару сухих кустов. Солнце уже садилось. Сульс выдохся. Айшак сам к нему подошел, заорал, брыкнул задом, и оружейник понял. Хорошо, что он не смог за этой скотиной угнаться, а то укусом бы не отделался. Дело шло к примирению, тишине и скуке, да и похолодало изрядно. Но затосковать никто не успел. Наступившую тишину нарушил истошный виск Вайолы, до этого мирно искавший палки и ветки. Виск перешел в досадное мычание. Но это мычание раздавалось откуда-то из-под земли. На поверхности воительницы не было. Славная дочь искусной оплодотворительницы жаждала приключений не меньше Сульса. Наверное, приключения были к ней более благосклонны, чем к оружейнику. Найти одну единственную яму на всю округу надо было уметь и иметь везение. Чтобы ничего себе при этом не сломать, везение не требовалось. Воительнице в любом доспехе такая беда не грозила. Падала дева обычно на спину, а спина была укреплена керасой. с гномы идя на звук, дошли до края глубокого провала. Следующим в него отправился Гройн. Он, конечно, хотел спасать прекрасную Вайоллу, но не так активно. Просто края сыпался, и гном соскользнул вниз. Но воительница, что падать, что получать гномом сверху, было без разницы. Доспех выдержал и это испытание. Пока она рассказывала, кто такой Гройн и почему его здесь не ждали, Дайрос осматривал сам провал. Керны глыба... Чтобы не свалиться следом за сородичем, распластались на животах по краю и тоже изучали находку. И воительнице и Гроину несказанно повезло. Осмотр показал, что, во-первых, это была не волчья яма. Волков в этой местности просто не было. Это был чей-то схрон, причем весьма глубокий. Во-вторых, сгнившие бревна подломились под воелой посередине и теперь торчали из рыхлой земли, как ветки из гнезда. Ни сама Йола, ни Гройн от них не пострадали. Наконец-то все обрадовались, гномы особенно. Яму обозвали предположительно землянкой, и достойные мастера боевой лопаты и кирки отправились вниз к воительнице и Гроину копать. Пару бревен сразу же положили на манер трапа. Дайрос и Сульс помогли оскальзывающейся Вайолле выбраться наружу. Она еще повозмущалась, но, ощупав керасу и обнаружив на месте свой орден, успокоилась. Гномы, наконец, смогли ей продемонстрировать, на что способны их детские лопаты. Кожаные фартуки мастеров оказались шитыми вдвое и использовались как мешки. Гройна, как самого неопытного копателя, поставили наверху высыпать из них землю. Лагерь пришлось переносить ближе к яме, а шаков и Мерина Сульса привязывать к ближайшим кустам. Дайрос оглядел местность еще раз. От ямы в обе стороны тянулась полоса просевшей земли. Арктель указал на это воительнице и оружейнику и запретил отходить от костра. Керны Глыба радостно загомонили, назвав Дайроса неплохим копателем. Оказывается, они уже по самим бревнам и яме определили, что это никакая не яма и не землянка, а что-то вроде коридора к схрону. Можно было поискать, где сам схрон, и попытаться проникнуть туда сверху, но уже вечерело, и бродить поверху было опасно. Вдруг еще где рухнет. Пройти снизу удобнее, что они и собирались сделать. Сульс тоже заинтересовался. А вдруг там что-нибудь полезное отыщется? Вскоре без работы остались только Дайрос и Воительница. Арктель предупредил больше Сульса, чем Гномов, что лезть в проход, если они его откопают, не стоит». Керн, который выбрался наверх передохнуть, оставив вместо себя Сульса, заверил, что никто ни в коем случае никуда не полезет. «Зачем «Да же нам лезть? Любой открывающий, чуть раздвинув стены, сделает их такими крепкими, что и бревна на подпорке не нужны будут. Ничего, что тут не камень, а земля. Вот мы откопаем, а вы, мастер Дайерс, потом поработаете трамбовкой». Арктель сидел и вспоминал. Кем он только не работал по необходимости, но трамбовкой ему побыть еще не предлагали. И даже согласия не спрашивают. работе идти и все. Будь у него другая компания в этом путешествии, давно бы уже выволок их наружу, чтобы зря не морались. Но оттащить гномов от лаза, которые они нашли, вредно и чревато последствиями для гномского здоровья и тонкой душевной организации, как сказал Бенернис. Отъедут отсюда на полдня пути и насочиняют себе бесценный зарытый клад, до которого им не дал добраться злобный эльф. Лучше поработать трамбовкой. Пусть найдут свой ржавый котелок или гнилое одеяло, или на что им там повезет. При таком состоянии крепи, как в этой норе, все, что было, давно сгнило, если в их воображаемом схроне вообще что-то было. По мере того, как гномы Сульс вытаскивали гнилые бревна и землю из завала, их фантазии обретали все более невероятные черты – Оружейник предполагал, что оказавшиеся за пределом люди спрятали где-то здесь городскую казну Малерны. То, что эта мифическая казна должна была остаться, наоборот, за пределом, оружейника не интересовало. Зачем строить такой высокий коридор, если он не ведет ни к чему значительному? С этим гномы были согласны, но настаивали, что спрятали здесь нечто их бородатые сородичи. Бородатых людей в этой местности отродясь не водилось. В любом случае, этот замечательный ход обнаружила прекрасная Вайола, так что решать, что делать с находкой, будет она. Дай распридерживался сомнение, что Лас выведет к какому-нибудь временному убежищу людей. Как тут люди прятались от орков после появления предела, было неизвестно. Но место хорошее настолько пустое, что никто не догадается кого-нибудь искать среди редких кустов и нескольких корявых деревьев. Может быть, поначалу лесные жители, которым они сейчас едут, отсиживались именно здесь и, конечно, не в самом коридоре. Вместо того, чтобы просто поесть и выспаться, Дайрос был вынужден сидеть и ждать, пока копатели не закончат свою часть работы. Он уже настроился поразмышлять над чем-нибудь дельным например, над загадочной находкой, окруженной малым пределом. Но тут Сульс объявил, что уже можно приглашать великого открывающего. Проход, похожий на старый штрек, уводил в обе стороны от места обрушения. Куда идти сначала, налево в сторону орков или направо к пределу, решили почти мирно. Шустрый глыба оттаскал Керна за бороду и доказал, что сначала налево. Если что-то где-то прятали, то именно там. А рядом с пределом, наверное, есть выход наружу. Керн отомстил ударом кулака сверху, но согласился. Дайрес убедился, что гномы слегка выплеснули эмоции, успокоились и велел им сделать побольше факелов. С таким материалом Арктель работал первый раз. Земля не камень, с камнем работать было привычнее и удобнее, но стены дрогнули и пошли в стороны. Крепь оставалась на месте. Трони обрушится. Бревна теперь стояли сами по себе, перемычки и перекрытия держались друг за друга. Вертикальные столбы шли через 5-6 шагов, а вот потолок был настелен из таких же бревен, сплошняком. Когда земля отрывалась от них и уходила вверх, всю конструкцию изрядно шатала. Не землей, так гнилым деревом завалит. Гномы, воелы, и сульс топтались сзади, дышали в затылок и проявляли совершенно неприличное нетерпение». Как только еще кулаком в спину не толкали. Пришлось объяснять, что при таких гнилых бревнах любое неосторожное движение вызовет обвал или им на головы, или дальше впереди. Опять копать придется. Пока Дайерс медленно продвигался по проходу, гномы занялись осмотром крепи. Им пришлось с неудовольствием признать, что трудились над коридором точно не их сородичи. Спор о том, кто прокладывал штрек, Перерос в насмешки над строителями. Керны глыба находили все новые и новые несуразности в конструкции. Дайрос раздвигал стены и слушал. Самому ему исследовать местные образцы подземной архитектуры было некогда, отвлекаться не стоило. Бревна, как сообщили гномы, оказались разные по длине и толщине, да и по породе дерева тоже. Горе-строители не знали ни соединения в лапу, ни замкового, ни зубчатого. Напорные столбы они клали в внахлёст чуть подтесанное бревно, только бы не укатилось, и крепили где гвоздями, где штырями. Местами попадались скобы. Все железо проржавело и отковыривалось пальцем. Дайерс немедленно приказал ничего не ковырять. Не хватало только бревном по спине получить. Проход то понижался, то поднимался, то уходил в сторону. То, что он, как ни посмотри кривой, Арктели сам видел. Здешние копатели... Не умея проложить прямой коридор, вытащили земли больше, чем следовало. Строили бы ровнее, меньше пришлось бы работать. Где та самая земля, которую вынимали, теперь выяснить было невозможно. Никаких курганов наверху не наблюдалось. Либо проход уводил слишком далеко, либо у строителей хватило ума рассыпать землю равномерно, на поверхности. Пол Дайрос не трогал, и так сойдет. Гройн запалил новый факел, и все замолчали. В шагах в четырех от них стоял следующий опорный столб, и он был новый, свежий. Ствол обтесали топором, но неумело остался обзол. Проморить, обжечь или осмолить дерево строители не удосужились. Арктель дал знак всем оставаться на месте и пошел изучать. Такие прямые сосны в округе не росли. Если про остальные стволы можно было подумать, что их давным-давно порубили здесь же и таким образом извели местный лес, то новое бревно в это объяснение не укладывалось. На утоптанной земле следов не было видно, но около столба, который все-таки вкапывали, почва была рыхлой. Подземные жители, которые так и не выучились нормально строить за все время существования этого прохода, оказались существами небольшого роста. По крайней мере, отпечатки их ног никак не могли принадлежать взрослому мужчине. Старое бревно нашлось чуть дальше. Оно сгнило, развалилось на несколько кусков, и эти куски лежали возле стены. Арктель решил, что если не кричать и сильно не топать, то можно пройти до самого схрона быстро. Ходят же здесь его владельцы, даже бревна таскают. В любом случае он сможет удержать вес бревен с землей, а потом откопаться, если потолок рухнет. Долго упрашивать гномов и сульса, поворачивать обратно, и ни в коем случае не идти следом не пришлось. Одно дело давно заброшенный коридор, и другое дело чужой лаз, который они обвалили и раскопали. Если объявится хозяева, так еще и строить заставят». С учетом недавней находки в Синих горах, хозяева Лаза Дайрусу не нравились заранее. Подозрительность наконец-то нашла, чем поживиться. Вперед пришлось бежать долго и быстро. Уже сама длина подземного хода наводила на нехорошие размышления. Коридор два раза вильнул, обходя огромные валуны, и закончился около обитой железом двери. Вопреки ожиданиям, дверь оказалась не заперта. Если за ней кто-то и был, то этот кто-то уже давно услышал, что в гости пожаловала компания гномов, так что вполне тихий эльф мог оказаться неприятной неожиданностью. Дверь, как ни странно, открывалась внутрь, а не наружу. Похоже, хозяева-строители совершенно ничего не понимали. Такую дверь, если ее заклинит, на себя тянуть бесполезно, а вышибить невозможно. Арктель добавил к портрету невысоких существ техническую безграмотность. И прислушался. Тишина. Огорчить своим появлением никого не удалось. Огорчился сам Дайерс. Факел озарял достаточно просторное помещение. Половина его была отгорожена и разделена на четыре то ли клетки, то ли стойла. Арктель подошел ближе и убедился. Нефраль. Такое богатство в здешних землях было невероятным. Решетки хоть Амалерсу дари для выползней но и сами стойла тоже обычностью не утешали и навозом не пахли. В этих клетках держали совсем не лошадей. Следы когтей на деревянном настиле могли порадовать только Сульса. У Дайроса даже рука зачесалась в том месте, откуда Нернис вытаскивал клыки птицееда. Вторая половина подземной комнаты предназначалась для проводников. Четыре опрятные кровати, два стола, даже свечи в массивных подсвечниках. Вполне обжитой дом, не заброшенный. Судя по пыли, хозяева ушли не так давно. И где-то должна была быть воздушная шахта. Арктель зажег свечи и еще раз обошел помещение. Нашлась связка факелов. Не тех, что использовали местные жители, обычных смоляных. За крайним стойлом отыскалась и лестница наверх. Обычная приставная, из гладких перекладин. Явно не местные строители делали. Но по такой выволочь птицееда наверх не удалось бы. Три отверстия в потолке указывали на возможные воздушные ходы. Сам потолок был зашит досками, но через оставленные дыры свисали тонкие корневища. Дайрас подумал и решил, что раз уж он здесь оказался, то проверять надо все до конца. Лестница выдержала, а крышка в потолке поддалась очень легко. Вот вторая, та, что открывалась из вертикальной шахты наружу, была чем-то придавлена. Арктель поднялся по скобам на поверхность, снаружи была ночь. Костра на стоянке отсюда даже видно не было. Приметив те места, где на потолке были дыры, Дайрос убедился, над ними росли деревья. Проверять так проверять. Деревья оказались старыми, дуплистыми и полыми внутри. Одно из них, похоже, и вовсе сюда принесли и рыли. Тяжелая верхняя крышка оказалась замаскированной под пень, широкий, но достаточно низкий, чтобы его дорубить никому не вздумалось. Скорее всего, подземное жилище строил совсем другой мастер, и гораздо позже, чем лас. Никудышные строители штреков как-то не сочетались с хитрыми лазутчиками, почти все продумали, разве что упустили из виду возможное появление Вайоллы в Керасе, но этого в свое время и Дайрос не предвидел. Выяснив, как проводники не задыхались в одном помещении с птицеедами, Арктель решил отправляться обратно тем же путем. Жаль времени было мало и хотелось убраться отсюда как можно скорее. Если вернется хотя бы один проводник с птицеедом, без нерниса им не справится. Значит, надо уходить из этих мест и быстро. Свечи на столе горели, освещая казалось самые естественные вещи: тарелки, пару мисок, какие-то плетенные корзинки для хлеба. Даже льняные салфетки в хозяйстве имелись. Если стоять спиной к клеткам, то прямо-таки обычное мирное жилище зажиточного горожанина, а не зверятник с птицеедами. Единственной нетипичной вещью на столе была книга «В кожаном переплете». Что там написано, Дайрос решил разобраться позже и, не смущаясь, сунул находку за пазуху. В отгороженном занавеской углу нашелся колодец но, по крайней мере, стало понятно, что они здесь пили. Интересно только, куда проводники водили своих тварей на обед? Никаких объедков вокруг не было. Чистота даже удивляла. Ни костей, ни помета, да и особо противного запаха тоже не было. Арктель осмотрел на прощание комнату еще раз, забрал факелы, притворил дверь и помчался обратно по коридору. Вайола, Сульс и Гномы стояли на том же месте, где он их оставил. Пришлось на них нарычать и пообещать страшную смерть. Оставался еще один кусок лаза, который уводил в сторону предела. Дайрос взял с собой пару факелов из связки, остальные отдал Гройну и велел сворачивать лагерь, седлать айшаков, уничтожать кострище, в общем, сделать так, как будто здесь никто не останавливался. Сначала Полутемный двигался неспешно. Он никак не думал, что лаз уведет слишком далеко. Нашел пару следов. Птицеед выпустил когти и вспахал землю, но упрямый коридор вел все дальше и не собирался ни сворачивать, ни выводить на поверхность. Пришлось опять бежать. Арктель чуть не повторил подвиг старого Бриска и не уперся в преграду лбом. Коридор закончился. Почти. Сразу два факела давали прекрасную возможность видеть, что хитрый лаз продолжается и за пределом, но поскольку следы того птицееда То выпустил когти, указывали именно в этом направлении, то оставалось предположить, что проводники проходили с ними через предел или сквозь предел. В любом случае не водили же они сюда твари в наказание постоять в углу подумать о жизни. О жизни птицееды думать не умели только о еде. Да я разбежал назад, надеясь, что на сей раз им повезло. твари увели на прогулку на ту сторону и вот прямо сейчас проводники не вернутся. О том, как нарушить планы по возвращению птицеедов в стойло, открывающий не особо раздумывал. Самым естественным для него способом, может, зубастые питомцы съедят проводников на радостях, что в тупик угодили. Добежав до места падения Вайолы, Арктель выбросил догоревший факел и выбрался наверх. Айшаки были уже оседланы, кострище разбросано. Хорошо убирать следы своего пребывания гномы не умели. Приказу отъехать подальше подчинились все, кроме его верного Айшака. Воительница взялась было у Волочи, буйного любителя полутемных эльфов, но Айшак вырвался и убежал. Пока он не вернулся, Дайрос, не теряя времени, принялся за дело. Лаз захлопывался по всей длине до самого предела, хрустя старыми бревнами. «Земля под ногами шла волнами». Вторая часть лаза, ведущая в подземное помещение, стала проседать. Обозвав себя великим закрывающим, Арктель поставил перед собой задачу сделать так, как будто здесь и росло. В отдалении метался перепуганный Айшак и гномы на таких же ополоумевших животных, а Сульс бросил своего мерина и вцепился в местное корявое деревце. Он наивно полагал, что спасся, сидя в метре от земли. Дайрос испытывал потрясающий подъем настроения. Красиво же. Темная ночь, только гномы с факелами мелькают, пытаясь удержаться в седлах. Жаль, брат не мог посмотреть и оценить, как земля над лазом заворачивается внутрь и сходится краями. В отличие от гномов, Дайрос не был жадным. Комната с нефралевыми решетками была похоронена так же надежно, как и ведущий к ней коридор. Наконец, можно было приступать к финальной части – которую Арктель оставил на сладкое. Кострище кануло в провал, почва покорно шевельнулась и поползла заполнять яму. Нездоровое воображение открывающего получило полную свободу. Дайрос чувствовал, как медленно ползет под ним земля, и он сам двигается вместе с ней. Пришлось переступать назад. Заодно со слоем почвы двигалась трава, камни, кусты и деревья. Мелкие корешки, конечно, оторвались где-то там внизу, но он же захватил грунт в глубину почти на полтора своих роста, так что можно было надеяться, деревья не засохнут и выживут. Наконец послышался жалобный вопль. "Мама! этот Это Сульс на дереве сообразил, что перемещается ближе к эльфу, а вовсе не сидит на неподвижном растении. Уж как оно там получилось, и нет ли теперь в округе разрывов и трещин в земле, Дайрос рассматривать не стал. В конце концов, пусть теперь овраги будут. Но ландшафт должен был получиться естественным и другим. Подозвав своего Айшака, Арктель возглавил на редкость тихий отряд. Никто даже не возразил на предложение проехаться подальше от этих мест. Пока добирались до нового места ночевки, Великий Закрывающий рассказывал о том, как важно смутить предполагаемого противника. Новую военную науку с удовольствием впитывала пока только Вайолла. Восхитительный принц Дайерс оказался полезен не только в бою, но и перед боем. Действительно, зачем теперь врагам карты, если великий открывающий, закрывающий и двигающий может внести в них непоправимые ошибки, враги пропасти, сомкнувшийся стеной лес? А правда, что светлые эльфы умеют также деревья двигать?» Воительница не меньше Сульса была потрясена медленным, но эффективным перемещением скрюченных дубов. «Светлые?» Дайерс вспомнил, что тоже слышал что-то такое сказочное в детстве. Э, «Нет, светлые не могут. Они только пересаживать умеют. Двигается не дерево, а земля. Так что это наша темная работа. Хотя нет, темные могут только снизу землю просадить, а это не то». Так можно только уменьшить лес по высоте. Получается... В общем, у меня получается, остальное не важно. Важно, что враги больше этим путем не пройдут. А что за враги? Вот про врагов Дайрос в творческом экстазе даже как-то слегка забыл. Пришлось рассказывать про птицеедов. Исключив из повествования нефраль, Арктель сумел сделать рассказ не таким травматичным для гномов. Птицеедов они никогда не видели. А испугаться описания не спешили. Сульс, конечно, затрясся. Даже мерен под ним вздрагивал. Но после позорных воплей, которые он издавал, сидя на дереве, от него ничего другого и не ждали. То, что проход упирался в предел, Дайрос тоже не упомянул. Получалось, что где-то здесь бродят четверо злодеев с особо злобными животными. А с таким принцем бояться каких-то там полукур было даже смешно. Воительница так и сказала. Дальше ехали молча. Айшаки шли шагом. Гномы уже почти дожгли факелы, и скоро предстояло разбивать лагерь. Дайрос размышлял над тем, как иногда помогает отсутствие знаний. Вот он сам, конечно, и Сульс сейчас нервничает. Сульс боится больше. Он не надеется, что птицееды за пределом. Воительнице и гномам все равно, и вроде бы надо успокоить оружейника». Риск, что проводники протащили своих животных через верхний лаз и действительно бродят где-то здесь, минимальный. Но про тех, кто не считает предел за преграду, лучше промолчать. Пусть лучше один сульс трясется. Надо будет ему потом краски подарить и кисти. А нет, лучше что-нибудь одно. Арктель попытался представить, в каком месте коридор уходил на другую сторону. Получалось, что где-то между Сиертом и Малерной. Там, за пределом, сначала простиралась обширная полоса вот такой же чахлой растительности, и не заблудишься, и не спрячешься. Потом начиналась степь, но это если двигаться в сторону той самой, единственной наезженной дороги на Дрешт. А если идти вдоль предела, то можно дойти до запретного леса и опять-таки Дрешта. Не в город же они отправились. Могли, конечно, по дороге кого-нибудь выслеживать, как тот проводник плащеносцев, но не все вместе – Слишком большая компания. Кроме как в запретный лес податься этим четверым со своими животными было некуда. Нернис. Дайрос немедленно пожалел, что они с братом решили разделиться. Можно было подождать возвращения Алярвеля в лесу, но кто же мог подумать? «Принц Дайрос, вы устали?» Воительница все время оттирала Мерина Сульса и держалась рядом. «Пока нет. А с чего вы взяли?» «А вы вздыхаете. Это я так о своем». «Я вот тоже о своем». Воялла демонстративно вздохнула. «Пришлось расспрашивать. И о чем же таком «своем» вы вздыхаете? Я о доме. Там за пределом как раз торлит недалеко. Наш Наферат. Ну, то есть мой бывший. Ваш Наферат? Рядом с пределом?» От того места, где вы провалились, если представить, ваш замок далеко? Ой, нет, ну что вы, не так же близко. Хотя к пределу никто никогда не ездил. Зачем? Ну, наверное, два дня пути будет. Может, чуть больше или меньше. Смотря как ехать, почти у самого предела только Фарнулон с семьей живет. Вот от них, братья рассказывали, за полдня пешком дойти можно. Не было бы предела, заехали бы в гости к маме. Вот только мамы сейчас и не хватало». Дайрос сразу же вспомнил, как напичкал воительницу нездоровыми идеями. Раз маму вспомнила, то сейчас вспомнит и остальное. Так оно и оказалось. Воительница зашмыгала носом и немедленно нашла виновных в своем плохом настроении. Не плакать же ей в самом деле «хочу к маме». Не солидно для девы с орденом. К тому моменту, когда разбили лагерь, собираясь поспать оставшееся до рассвета время, войола разошлась вовсю. Керны Глыба наконец-то смогли поближе познакомиться с воинственной девой и ее внутренним содержанием. Пока воительница объясняла, почему Сульс должен вести себя как приличный Мерин, они хихикали. Когда рассказала Гройну, как не надо бороду на гвозди наматывать, радостно смеялись в голос, но при этом обиделись, когда прекрасная Вайола обозвала их кротами и вообще выставила вон из конюшни. Результат был такой, как Дайрос и ожидал. Эта подготовительная тирада закончилась заявлением, что спать воительница будет только с ним, единственным стоящим экземпляром. Расстроились все, и Арктель тоже. Он даже чуть было не проговорился, уже хотел заявить, что его невеста обидится, но успел поймать себя за язык. Пришлось отдать воительнице плащ и отправляться сторожить спящих. Только Гроин попросил разбудить его и обещал сменить эльфа перед рассветом, наверное, из благодарности. Дайрос любезно уступил кучерявому гному великую честь помочь воительнице снять кирасу. С этой задачей Гроин справился, засыпая по ходу дела. Остальные накопавшиеся, включая Сульса, уже храпели. Вайолла еще обиженно попыхтела, но все-таки уснула. Дайрос сел к костру, Подкинул ветку по суше и достал из-за пазухи книгу. Обложка была вполне добротной, кожа не засалилась и не потерлась. Сверху был оттиснут то ли знак, то ли символ, ни имени автора, ни названия нигде не значилось. Внутреннее содержание тоже особой ясности не добавило. Таких рун Дайрос никогда не видел. Может быть, где-то здесь такие и в ходу, сошли бы за орочьи, но орочьи каракули были гораздо грубее. Сравнить пока было не с чем. Единственный вывод, который следовал из этой находки, оказался прост и незатейлив. Полупустая книга была на самом деле чем-то вроде дневника, и писал ее явно не один автор. Арктель пожалел, что не обыскал помещение более тщательно. «Может, там еще что-то подобное нашлось бы? Хотя, что могут записывать проводники? Сколько, кого и чего птицееды сожрали?» Вот и знак на обложке мрачный, могильный холмик, из которого торчит палка с одиноким листом. Извращенцы. Дайрос спрятал дневник в свою сумку и улегся спать. Айшак все равно разбудит или ревом, если кто чужой подойдет, или ухо начнет жевать, как солнце встанет.